Явление четвертое. Расплюев и Муромский. Расплюев. а Да-да, как же, как же! Еще мальчиком! Как теперь вижу! Добрейший был старик, почтенный, этакой, знаете, был тучный. И вот, как две капли воды!» Со вздохом. «Ах, ах, ах!» «Муромский. Он уж умер?» Расплюев. «Где ж, помилуйте? Он...» — показывая на портрет. «Да он давно умер!» Муромский, помолчав, «Ну нет, милостивый государь, попробовали бы вы похозяйничать у нас, в Ярославской губернии, так другое бы заговорили. У нас агрономия нужна. Без агрономии ничего не сделаешь». Расплюев, «Неужели без агрономии ничего не сделаешь?» Муромский, «Посудите сами. У нас, сударь, земля белая, холодная. Без удобрения хлеба не дает». Расплюев с удовольствием. Неужели так такие не дает? Что же ты она? Муромский. Да, не дает. Так уж поневоле примешься за всякие улучшения. Да и в журналы-то заглядываешь. Вот пишут, какие урожаи у англичан. Так что, ваши степные? Расплюев горячо. Англичане? Ха, помилуйте. Да от кого вы это слышали? Какая там агрономия? Все с голоду мрут. Вот вам и агрономия. Ненавижу я, сударь, эту нацию. Муромский, неужели? Расплюев, при одной мысли прихожу в содрогание. Судите, у них всякий человек приучен к боксу. А вы знаете, милостивый государь, что такое бокс? Муромский, нет, не знаю. Расплюев, а вот я знаю. Да, нет у них никакой нравственности. Любовь к ближнему? Хм, нет. Уж как с малолетства, вот этому-то научат. Делает жест рукой. «Так тут кого ближнего любить не будешь!» Поправляет на себе фраг. «Нет, уж тут любви нет!» Впрочем, и извинить их надо. Ведь они потому такими и стали, что у них теснота, духота, земли нет, Паршину на брата не приходится. Так поневоле стали друг друга в зубы поталкивать. Муромский. «Однако все изобретения, теперь фабрики, машины...» пароходы. Расплюев, да помилуйте, это голод, это, батюшка, голод, голодом все сделаешь. Не угодно ли вам, какого не есть дурня, запереть в пустой чулан, да и пробрать добре голодом-то? Посмотрите, какие будет штуки строить. Петр Константинович, посмотрите вы сами. Да беспристрастно, батюшка, беспристрастно. Что у нас коровы едят, а они то в суп. Ей-ей. Теперь это...